Глава 25. Он молчал, хотя его взгляд прожигал похлеще каких-либо резких слов, как будто я преступник, сейчас стоящий перед лицом правосудия, или малолетка, получившая в школе двойку и скрывавшая от предков сей скорбный факт. И сейчас строгий папаша будет учить уму-разуму свое нерадивое дитя, а возможно, даже и ремнем лупить. Так четко в глазах Тимура читалось какое-то презрение, что ли. Интересно, Чем? Заслужил но все равно ведь не ответит. Понял, что я сильно напугана. Так какого хрена, спрашивается, он молчит, как партизан на допросе. Еще и взглядом сверлит, от которого то в дрожь, то в холод бросает. А кто-то слишком настойчивый уже стучит в окно внедорожника, отчего ледяной страх сковывает меня все сильнее, лишая и движения, и возможности трезво мыслить. Сидишь в машине и не дергаешься. Наконец-то Тимур произносит, все так же не отводя глаз и игнорируя уже слишком громкий стук в окно с его стороны. «Выйдешь на улицу, и у нас будут проблемы». Пауза, и даже в гробовой тишине салона слышно, как скрипнули его зубы. «Серьезные». «Ты же вернешься?» «Меня все трясет, как в лихорадке, и я никак не могу взять себя в руки». Так сильно боюсь. Еще и мужчина нагнетает обстановку, проверяя на прочность мои в край расшатанные нервы. Вернусь. Берется за ручку, но я не могу его просто так отпустить. Пусть временный. Даже я бы сказала, слишком глупый порыв, но сдержаться не получается. Хочу, чтобы Тимур отчетливо понимал. В моем лице может видеть поддержку, любую, всегда. Подожди. Я дотрагиваюсь до плеча мужчины, и он останавливается. Снова поворачивается ко мне лицом, а я слишком внезапно даже для себя обнимаю его. Наши губы, кажется, находят друг друга одновременно. Быстро, дерзко, страстно. «Не бросай меня!» — кричит мой поцелуй. Я отдаюсь ему вся, без недосказанностей. «Малышка, прекрати панику». Успокаивает меня Тимур и первым отстраняется. Я скоро вернусь. Последнее, что бросает, после чего выходит из автомобиля, оставляя меня наедине со своими мыслями. А их много, слишком, и все какие-то противоречивые, от отчего голова вот-вот разорвется на части, и я гоню их прочь, иначе сейчас свихнусь. Помимо ледяного страха за себя появляется дикое беспокойство за Тимура, За него даже кажется сильнее, а я снова и снова ловлю себя на мысли, что моя жизнь не стоит и копейки. Но я все равно готова ее отдать за любимого мужчину. Не знаю, сколько времени проходит, когда Тимур возвращается, усаживается рядом и бросает небрежно водителю «Поехали». «Все в порядке?» Я резко открываю глаза и поворачиваюсь практически всем корпусом к своему спутнику. «Тебе придется какое-то время пожить в моем доме». Он тоже поворачивает лицо в мою сторону. «Может, я все же вернусь к себе? Не хочу быть никому обузой, да и не привыкла жить в постоянном страхе, но мужчина резко меня обрывает. Больше всего на свете я не люблю, когда мне перечат». «Тогда ты выбрал не ту женщину», — мысленно отвечаю, но вслух ничего не произношу. Я пока еще не в том положении, чтобы ставить свои условия. Да и выяснять сейчас отношения с Тимуром нет сил, нежелания, поэтому лишь молча откидываюсь на спинку кресла и отворачиваюсь к окну. Он не намерен мне что-либо объяснять, а я не собираюсь облегчать ему жизнь своими объяснениями. Если захочет узнать, пусть спрашивает, а я буду увиливать, чтобы Тимур хотя бы разочек побывал в моей шкуре. Как это жить в постоянном страхе и неизвестности? В завтрашнем дне, послезавтрашнем. Да я даже не знаю, жива ли я останусь после этих событий. Черт бы побрал моего муженька. Вместе со всеми казино мира. Игра и вправду может затянуть, если вовремя не остановиться. Только вот другие теперь почему-то расплачиваются за Володю. Я, Тимур. А почему ты мне помогаешь? Вопрос как-то сам по себе вырвался, но я ни капли не жалела. Иногда наступают такие моменты в жизни, когда пофиг. Вот просто дикое и безумное безразличие нападает. Даже жизнь на какой-то, пусть небольшой, но все же промежуток времени обесценивается. «Я обещал твоему мужу». Тимур, как ни странно, ответил. Только вот ни черта не понятно. Что обещал, когда обещал, а самое главное — «Почему все же решил слово свое сдержать?» «Потому что я слов на ветер не бросаю. Это раз...» Голос Тимура тверд, а я мысленно стану. Последний вопрос все-таки вслух задала. «Точно пора отдыхать, иначе свихнусь с этим чертовым долгом». «И второе...» Он дотрагивается пальцами до моего подбородка и заставляет посмотреть ему в глаза. и о красивых женщин в беде не бросаю. «Всех?» По голосу слышала, что пытается обстановку разрядить, поэтому подыграла. «Избранных». Тимур криво улыбается, чем вселяет в меня уверенность в завтрашнем дне. Надо же, как быстро меняется мнение. То пофиг на все, то теперь отчаянно хочется жить дальше, желательно счастливо. А что, мечтать? Так уж по полной программе. Чего, спрашивается, мелочиться, особенно когда темно-карие глаза вселяют надежду в завтрашнем дне? Я очень надеюсь, что попала в их круг. Продолжаю кокетничать, глядя Тимуру в глаза. Они уже не ледяные, даже холодом не веет. И мой страх постепенно отступает. Конечно. Мужчина снова приближается лицом к моему, Аккуратно касается губами моих губ, а после тихо шепчет. «Приехали, милая!» Приходится отстраниться, хотя столь интимный момент прерывать не хотелось. Но я жду, пока Тимур выйдет первым, а после поможет и мне. Шаг, другой, и я как вкопанная останавливаюсь, разглядывая дом. Что-то до боли знакомое, какие-то обрывки воспоминаний, такое чувство, что я здесь уже была когда-то.